Почему у меня свой бизнес? Какой? Да не бойся, не наркота. А где же можно так заработать? Я умею находить деньги под ногами. У тебя мусороперерабатывающий завод? Алина удивлённо приподняла брови. Под ногами только мусор, больше ничего. Не вникай, предложила Алина. Ты не поймёшь. В каждом деле свой талант. Ты снимаешь кино, а я бизнесмен. Тебя Коровайчук раскрутил. Он дал мне начальный капитал, а я раскрутилась сама. Официант принёс виски в тяжёлом стакане и солёные орешки. Поставил перед Алиной сок. Тишкин расплатился. Алина, слава богу, не остановила. Не лезла со своими деньгами, у неё хватило такта. Я бы не дал тебе начальный капитал. Я дал бы тебе только головную боль, заметил Тишкин. Ты дал мне больше. Не понял. Ну помнишь, ты лёг со мной. Тебе не было противно. После этого со мной что-то случилось. Я тоже перестала быть себе противна. Я себя полюбила. Если бы не это, я бы умерла. Ты дал мне жизнь, а это больше, чем 1,5 миллиона. Но они не вернутся, честно предупредил Тишкин. Кино денег не возвращает. Ты их просто потеряешь и всё. Ну и фиг с ними, легко проговорила Алина. Эти не вернутся, другие подгребут. Для того, чтобы деньги приходили, их надо тратить. Если хочешь свежий воздух, нужен сквознячок. Тишкин пил и неотрывно глядел на Алину. Он видел ее три раза. Первый раз юную и нищую, второй раз смертельно больную, поверженную, и третий раз сейчас сильную и самодостаточную, хозяйку жизни. Три разных человека. Но что-то было в них общее. Женственность и золотая суть. Женщины. И это была его женщина. Тишкин навсегда к ней тянуло и сейчас тянуло. А где Крывайчук, неожиданно спросил он. В номере футбол смотрит, а что? Тишкин всё смотрел и смотрел. Она была красивее, чем прежде, как созревшее вино. Ты меня ещё любишь, спросил он. Нет, нет, испугалась Алина. Вернее, да, но нет. Я понял. Эти 1,5 миллиона отрезали их друг от друга. Тишкин мог бы отказаться от денег, но это значило отказаться от кино, а кино было важнее любви, важнее семьи равно жизни. Ты вспоминаешь прошлое или хочешь забыть, спросил Тишкин. Алина закурила, а потом сказала: Прежде чем дарить, Господь испытывает. Без испытаний не было бы наград. Ты в это веришь? А как не верить? Ты же мне сам всё это и говорил. Но я не бог. Да ты знаешь, как они здесь обращаются к Богу? Адонай это значит Господи. Зазвонил мобильный телефон, Алина подняла трубку в кухне, трубка белая с золотом. Разговор был важный. Алина вся ушла в бровь, давала распоряжения. Из неё высунулась новая Алина. чёткая и жёсткая, которую он раньше не знал. Тишкин встал и попрощался. Алина на секунду отвлеклась от важного разговора. Оставь мне на ресепшн номер твоего счёта, распорядилась Алина. У меня его нет. Открой. Здесь не понял Тишкин. Лучше здесь, вернее. Алина снова переключилась на мобильный телефон. Она и раньше так умела переключаться сразу без перехода. Тишки направился в свой отель. Воздух был стоячий, совсем не двигался. Было душно и от чего-то грустно.